«Эмма, не суди книгу по обложке, говоришь?» Синий паршет Джейсона безнадежно забуксовал возле дома нашего соседа, мистер Леблан. «Пока мы шатались по городу, выбирали елку и попивали кофе, выпало целое море снега, и игрушка Джейсона просто застряла в сугробах Дэрю Айленда. Если в городе хотя бы чистили дороги, то до безлюдного островка на окраине никому не было дела». Мотор жужжал, как толстый шмель с подбитым крылом, но не мог осилить высокий слой снега. «Кажется, мы приехали», — констатировала я. «Давай оставим машину здесь, а завтра заберем, когда погоду утихомирится». «Оставить мою малышку у дому этого старого безумца? Кто еще тут был безумцем?» Джейсон сражался с наносами и ледяным шквалом со свирепостью быка, перед носом которого мелькала красная тряпка. Он придвинулся грудью к рулю и пытался разглядеть дорогу, которая давно исчезла под шапками снега. Свет фар терялся в снежной завесе, зажавшей нас тиски со всех сторон. Наверняка он проткнет шины и напишет на стекле какую-нибудь гадость, возмущался Джейсон, отыгрываясь на руле. Мужчины звереют, когда не могут с чем-то совладать, пусть даже с тем, что не в их власти. Потерпи немного, мы скоро доберемся. Но до дома Джейсона пролегал бесконечный путь в полмили, а низкий Порше походил на лодочку в открытом океане, которую заливало гигантскими волнами со всех сторон. Когда мой первый настоящий парень решил, что нам нужно расстаться, потому что он хочет поступить в Вильский и навсегда уехать из города, бабушка сказала мне отпустить его и не горевать понапрасну. Если мужчина уперся лбом и что-то решил, лучше уйти с дороги, иначе попадешь под горячую руку. Я сидела смирно, вжавшись в сиденье, и молчала, пока Джейсон пытался воевать с непобедимой стихии. Ушла с дороги, чтобы не попасть под горячую руку. Джейсон несколько раз выходил из машины и откапывал передние колеса. Суетился и бегал вокруг своей машины, словно та была умирающей лошадью, без которой он сам погибнет, в прерии. Через двадцать минут отчаянных и бесполезных попыток добраться до дома мы отъехали всего на каких-то десять метров от крыльца мистера Леблана, и мотор заглох. Метель победила, и Джейсон, наконец, признал свое поражение. «Похоже, мы все-таки пойдем пешком». «С твоим парши ничего не случится», – обещала я. Но завывание ветра за стеклом как будто посмеялись над моей наивностью. Я не смогла открыть дверцу, и пришлось ждать, пока Джейсон обогнет машину и откопает и меня заодно. Мы брели друг за другом, и, надо признать, мой проводник поступил как настоящий мужчина и взял всю злостность непогоды на себя. По колено в снегу он прокладывал путь к дому. как первооткрыватель на неизведанной земле. Снег не щекотал, а колол в щеке и грозился ослепить, залетая под купюшон. Через маленькую щелочку я следила за спиной Джейсона, которая была моим ориентиром. Фонарик его телефона подпрыгивал вверх-вниз, не позволяя нам заблудиться в бескрайнем поле. Я укрывала лицо от снегопада, радуясь, что купила теплые варежки и вязаную шапку. и что не отдаю дань моде и красоте, щеголяя по этому северному полюсу на каблуках, как Сьюзен Халхун. Мысли о ней еще больше заморозили меня. Их самолет должен был приземлиться в Нью-Йорке еще шесть часов назад, но Уилл даже не позвонил мне. Он сказал, что заканчивает дела в пять и потом будет свободен, чтобы уделить вечер Сьюзен и ее предлогу осмотреть работы каких-то художников. «Пока я плелась...» По ледяному полю из снега и мрака они там попивали шампанское и весело проводили время за болтовнёй об искусстве, в котором оба не разбирались. Или занимались чем-то еще, о чем я даже не осмеливалась думать. «Ай!» – завопила я, неудачно поставив ногу вслед протоптанного Джейсоном ботинка. Я оступилась и полетела в снег, будто в бассейн упала. мое тело рассекло сугроб. Снежные брызги взлетели на несколько метров вверх и усыпали мое лицо болючими осколками. Голод проник под куртку и облепил поясницу. Внезапные языки холода показались обжигающим пламенем огня. «Ты цела?» — обеспокоенно навис надо мной Джейсон, светя фонариком прямо в лицо. «Только ослепла от твоего фонаря. Бога ради, убери его! Прости, давай помогу!» Я схватилась запротянутую руку и стала потихоньку подтягивать свое уставшее тело. Но перчатка съехала с его руки, и я снова плюхнулась в снег. Чтоб тебя?» «Я-то тут при чем засмеялся Джейсон. «Ты просто неуклюжий медведь. А теперь я получу обморожение, потому что ты потеряла мою перчатку. Так тебе и надо. Нельзя издеваться над теми, кто попал в беду. Ты всего-то шлепнулась в сугроб. Его веселость разозлила меня». а уж высказывание о том, что я неуклюжий медведь, привело в бешенство. Ухватившись за его руку помощи во второй раз, я резко потянула Джейсона на себя. Он потерял равновесие и со звуком тяжелого мешка, набитого кочанами капусты, упал рядом. Фонарик выписал загадочную траекторию в воздухе, и его свободный полет закончился трагично. Телефон приземлился в неизвестном направлении, и все кругом погрузилось в темноту. Только еле заметные прямоугольнички света из окон мистера Леблана утешали. В этой затерянной опушке города обитает кто-то живой. «Просто отлично! Ты уничтожила мой телефон!» – разозлился Джейсон. Но даже не попытался встать, обессилев от сражения с невидимым врагом. «Где нам теперь его искать?» Он брызнул мне в лицо снегом, а я в отместку запустила пригоршни снега в него. Мы стали хохотать и забрасывать друг друга снежками, пихаться и качаться в сугробах, как малые дети. Я вся вспотела в жарком свитере, но не собиралась так просто сдаваться. Остановилась лишь на секунду, чтобы перевести дыхание, но Джейсон наскочил со спины и обрушил мне на голову целый снежный водопад, половина которого оказалась у меня за воротником. Я бешено закричала и врезала ему локтем в живот, Он издал булькающий звук и согнулся пополам, врезавшись в меня и упав сверху. Мы замерли. Я на спине, он лежа на мне. Облачко теплого воздуха долетало до моей щеки и оставляло кофейный аромат на моей коже. Я не видела его темных глаз в мраке вечера, но всем телом чувствовала, как он смотрит на меня. «Прости», — крепло произнес он, и тишину его голоса почти проглотила вьюга. Пора заканчивать эти глупости, пока мы окончательно не окоченели. Когда мы поднялись, и я включила фонарик на своем мобильнике, стало совсем непонятно, где искать телефон Джейсона. Черт с ним! Побежденно махнул он рукой и поплелся в сторону дома. Поищу его утром, когда вернусь за машиной. Остаток пути мы даже не взглянули друг на друга. Я все так же шла на свет огонька и смотрела в спину мужчине, чье дыхание до сих пор согревало мою щеку.